Глава двадцатая. Погоди, торможу Юлю у круглосуточного магазина. Давай зайдем. Тебе зачем? Смотрит непонимающе. Воды куплю. Не хочу больше сюрпризов. Наученная горьким опытом решила купить себе бутылку воды и держать ее подальше от остальных. Сегодня точно никакого алкоголя. И хоть Юля уверяла меня, что в этот раз все будет культурно, рисковать не хотелось. Сегодня провели всего одну пару а дальше всех студентов отпустили на пикник. Остальные девочки ушли вперед, я же задержалась с подругой. Юлю вызвали в деканат отчитать за долг, тянущийся с первого семестра. Погода оставляет желать лучшего. Слишком ветреная даже толстовка не всегда спасает. Но мероприятие решили не отменять, все уже подготовлено. С самого утра все в предвкушении. Мне все уши проезжали про то, как классно было в прошлом году, как было весело и как много интересных гостей приглашали. Преподаватели тоже с нами, так сказать, единение университета. Цель пикника — объединить студентов и преподавателей. Нам что-то задвигали про семью, про общие ценности, но я так хотела спать, что почти ничего не запомнила. Живая музыка и множество направлений уличной кухни. Неплохо, целый пир желудку. Университет не стал опускать планку и снял для нас полпарка, вход по студенческому. Удивлять умеет. Все снова поделили на зоны с различными мастер-классами, каждый мог найти что-то по душе или же просто отдохнуть за столиками или на шезлонгах в тени деревьев, что наша компания и сделала. Сегодня людей не меньше, но алкоголя и правда немного, поэтому все куда спокойнее. О май гад! Даша хлопнула сидящую рядом Тину по плечу, а чего-то показала ей кулак. «Вы только посмотрите, кто у фонтана! Мне кажется, вся семейка белых идеальна. Даже не знаю, кто из этих красавчиков мне нравится больше». «Вот поэтому вы и учитесь хреново, только о парнях думаете!» Староста недовольно поправил очки и снова уткнулся в планшет. «Ой-ой-ой, заучек не спрашивали!» Взгляд всех девчонок прикован к двум фигурам у фонтана. Мужчины совершенно не похожи, но у каждого своя особая харизма и по-своему привлекательная внешность. Я узнала того, что старше, это ректор университета, белый Владимир. А вот отчество не помню. Если я правильно поняла, он дядя Егора, старший брат его мамы. Девочки, закатайте губы. В разговор вмешался Макс. «Вам с Егором-то ничего не светит, а вы на самого ректора засматриваетесь. Не хочу вас расстраивать, но не вашего полета птичка!» Показал язык недовольной Даши. «А почему мы вообще их позвали? А ну-ка, напомните!» Я лишь покачала головой. Этим ребятам лишь бы поспорить, и неважно о чем. все в группе знают, что Даша и Макс нравятся друг другу, вот только не хотят открыто признаться. Все, все, ухожу!» «Я хочу бургеры заказать, кто будет?» Не только взгляд нашего столика прикован к этим фигурам. Думаю, подобные даже мысли сейчас у большинства девушек. Но ректор и правда не по зубам, да и его племянник тоже. Я не знаю, какой должен быть характер, чтобы справиться с Егором. Одного его взгляда достаточно, чтобы начать сомневаться в себе. Поворачиваю голову и вижу еще двух знакомых парней. Сережа уже вернулся, а жаль, как вспомню его напыщенность становится противно. Миша же стоит спиной, и мне остается лишь любоваться его блондинистой головой, в которой творится непонятно что. Я так и не ответила на его сообщение. Не нашла, что сказать. Раздражает моя неуверенность. Юля права, я себя так раньше не вела. Растекаться перед каким-то парнем — никогда. Но никогда не говори никогда. Это же какой зашуганная я была в отношениях с Виталиком, что банальная вежливость и мягкость, а я уже влюбляюсь. «Я сейчас вернусь», — Виталина поправляет прическу и убирает зеркальце в сумку. «Да ладно! Ого!» — Хина подпирает голову руками. «А вы знали, что они общаются?» Виталина уверенным шагом подошла к Егору и влезла в его разговор с дядей. Нам с такого расстояния не слышно, о чем они говорят, но ректор улыбнулся и, похлопав племянника по плечу, удалился. Егор тут же убрал руки в карманы. «Прищуриваю, чтобы лучше рассмотреть его лицо». Улыбки нет. «Мы с Анькой видели их как-то у автоматов на втором. Похоже, они неплохо ладят». Юля вовсю уплетает фисташковое мороженое. «Неплохо? Не уверена». Тина немного подвинулась к краю. «Он вроде так со всеми общается. Хотя их разговор длится больше тридцати секунд. Это многое значит». Меня отвлекает вибрация телефона в заднем кармане. «Миша, ты так и не ответила мне» поворачивая в сторону блондина и тут же натыкаюсь на его взгляд и обворожительную улыбку. Еще одна вибрация. «Белый. Ссылка. Записал тебя. В субботу первый тур». Резко разворачиваю в сторону брюнета. В его руках телефон. Вита уже идет к нам. Перехожу по ссылке и попадаю на одну из страниц университетского сайта. «Университетский турнир по программированию для создания новой команды». Я видела это объявление еще летом, даже думала зарегистрироваться, но здраво оцениваю свои силы, я не справлюсь. Поднимая голову, Егора уже нет. Еще его взглядом на темная фигура словно растворилась. Аня, что это значит? Я не просила. Миша и Сергей тоже ушли, вместо них новая компания ребят. Вот и я говорю, все бессмысленно. Ань, ты с нами? А? Поворачиваюсь к Юле. Что? «Мы хотим сходить к сцене, сейчас будут выступления местной группы. Ты с нами?» «Опаньки! Что у тебя с Егором?» Стоило Витя сесть, как Тина придвинулась к ней. «Колись!» «Нет, мне позвонить нужно, я позже вас найду». Даже не хочу слушать ее ответ. Что бы между ними не ни было, это их дело. Снова вибрация. На этот раз пришло письмо на почту. Напоминание о начале турнира и просьба не опаздывать. «Ну, конечно». Найти мою почту до этого парня не проблема. Паспортные данные тоже видел. Вот только я его не просила. Аня. Где ты? Мы можем поговорить? Быстро осматриваюсь. Вокруг полно студентов. Нужно найти какое-нибудь уединенное место. Вот только какое. Вот же. Я снова проигнорировала Мишу. Нехорошо. Аня. Прости, мне просто неудобно беспокоить тебя по такому пустяку. Я уже нашла подработку. Спасибо за предложенную помощь. Так лучше. Хотя я пока и не определилась с работой, но быть снова кому-то должной желания нет. Отхожу почти к самому выходу из нашей зоны. Еще раз захожу на сайт. Мое имя уже есть в списках турнира. Ощущение, что Егор решил меня подставить, опозорить. Миша, я всегда рад помочь тебе. Все, что касается тебя, не может быть пустяком. Сердце пропускает очередной удар. «Что... что это значит? Что за намеки? «Егор. Через десять минут у Северного моста. Миша. Давай встретимся вечером. Сегодня премьера новой комедии. Хочу посмотреть ее с тобой». Он не спрашивает. Он ставит перед фактом, практически лишает меня возможности отказаться. Можно ли считать эту встречу свиданием? Или же это дружеская встреча? «Ага». Вот только мы не друзья. Натягиваю на голову капюшон и открываю карту на телефоне, чтобы найти тот самый мост. Идти прилично, но мост вдали от этой зоны, а значит, будет меньше свидетелей. То, что нужно. Облокачиваюсь на каменные перила моста. Нужно было захватить с собой булочку. На небольшом озере множество уток. Поблизости никого похожего на студентов, лишь несколько прогуливающихся семейных пар и детей, бросающих хлебные шарики в воду. Красивый парк. Отлично подходит для прогулки. Вижу вдалеке аренду велосипедов. Было бы здорово вытащить Юлю покататься. Заодно проверить, как хорошо она научилась ездить. Подруга до семнадцати вообще садиться на велосипед отказывалась. Вот же! Хватаюсь за грудь. Не знаю, что заставило меня повернуть голову, но Егор уже стоит рядом. Упирается бедрами в перил, руки скрещены на груди. Я не слышала, как он подошел, а парень, похоже, не собирался сообщить о своем присутствии. «У тебя привычка пугать людей?» Моё дыхание участилось, я и правда испугалась. «А ты так пугливо? «Ну да. Вопрос на вопрос. Очень мило». «Неважно». Принимаю прежнюю позу, только теперь голова опущена вниз. Я любуюсь отражением небольших облаков. Куда лучше, чем смотреть на него. «Объяснишься? Я разве просила тебя о чем то «Мой голос спокоен, я задаю вопросы, а не предъявляю. Хотя внутри немного закипаю». «Меня не нужно просить. Начало в десять утра, не опаздывай. Первый тур несложный, пройдет большинство. Ты неплоха в программировании, справишься. В жюри преподаватели университета и декан, чужих не будет. Буду спрашивать основу. Если хочешь узнать больше, ознакомься с планом на сайте. Все предельно понятно. Из твоей группы уже идут двое. Ваш староста знает много, пока он твой главный конкурент». идет староста и его зам». Они уже всем сообщили, да и преподаватели отметили их инициативу. Интересно, он в любой ситуации остается спокойным, или же его можно вывести на большие эмоции. Пройдешь во второй, найди меня, помогу. И спасибо. Спасибо? Да что он вообще такое несет? Пожалуйста, собирается уйти. Эй, мы не договорили, слегка повышая голос. Договорили. Егор, невыносимый придурок. Может, он и договорил, но я точно нет? Я не пойду. Делаю выпад вперед и хватая его за рукав в водолазке, сжимаю как можно крепче. С чего ты вообще взял, что можешь за меня что-то решать? Ты эту кашу заварил, теперь исправляй. Отмени моё участие. Опускает голову, изучая мои руки. Даже не думаю отпускать. Я тебя прекрасно слышу. Переводит свой темный взгляд на моё лицо. Не иди. Вот так просто? Нет, я чувствую какой-то подвох. Но в понедельник твои документы будут ждать в деканате. «Не посмеешь!» — шеплю на него, как злая кошка, готовая кинуться в атаку. «Не посмею. А вот ректор — да. Резко разворачивается так, что ткань выскальзывает из моих рук. Мы оказываемся друг напротив друга, и теперь нас разделяют жалкие сантиметры. Слишком близко. Я чувствую легкий аромат его парфюма. Довольно нежный аромат, который не ждешь от такого, как Егор. Моя смелость прячется куда подальше. Чувствую, как щеки начинают гореть. Хочется приложить к ним ледяные ладони. Смелее, колючка. Убирает руки в карманы. Верь в себя. Еще увидимся. Разворачивается и идет прочь, но уже не в сторону пикника, а в сторону центрального выхода. Я как прикованная смотрела на его удаляющуюся фигуру, пока та не скрылась за чередой деревьев. И что это было? Аня, что за реакция? Вдох, выдох. Нужно собраться. Вот же засранец. И чего растерялась, нужно было хоть что-то ответить, а я словно язык проглотила. Достаю телефон. Аня. С удовольствием. Давно не была в кино. Пора вернуть свою былую уверенность.